Зел. Зел не слишком удивилась, узнав правду о сыне. Она, наверное, всегда знала, что с ним что-то не так, особенно в старших классах. Он вел себя все тише и тише, чаще запирался у себя в комнате. Зел беспокоилась об обычных проблемах, о которых говорят по телевизору. Наркотики, алкоголь, депрессия. Она вслух спрашивала Джона. Не было ли у их младшего сына суицидальных мыслей? А может, он тайный гомосексуалист или связался не с теми людьми? Джун твердил ей, чтобы она перестала волноваться, оставила мальчика в покое, что все наладится и не следует выдумывать неприятности там, где их нет. Но в глубине души она знала, что-то не так. И теперь, столько лет спустя, когда Дженси Сейбот сидела за кухонным столом, и изучала пугающее содержимое давно спрятанной обувной коробки, Зэл поняла, что ей бы следовало внимательнее прислушиваться к своему неуемному внутреннему голосу. Теперь она знала, что это из-за ее собственного сына Дженси много лет назад уехала. Тай был угрозой. Напугал бедную девушку до смерти своими бумажными сердцами, которые оставлял в самых разных страшных местах. Одно такое сердце, если верить местным сплетницам, было выведено на столике в ванной. Дженси увидела его, выйдя из душа. А на запотевшем зеркале было выведено слово «любовь». Зел, разумеется, все это знала. Она же слушала жалобы и сетования Лои Сейбот все лето у бассейна, перед тем, как родители отвезли Дженси на север в неведомый колледж, чтобы уберечь от неведомого преследователя. Лоис даже не открыла другим матерям название колледжа, сказав, что это слишком опасно. И опасность действительно материализовалась. Однажды вечером, когда Дженси встречалась с Ивритом, кто-то, теперь Зелл знала, что это ее сын, напал на бедного Иврита и избил его, оставив вырезанное из бумаги сердце на теле потерявшего сознание парня. Теперь Зэл попыталась вспомнить то время. Задумалась, а видела ли она на сыне следы той драки? Были ли какие-то признаки, которые она проигнорировала? Потому что, как бы она не утверждала обратное, на самом деле она не хотела ничего видеть. Она подумала о том, что произошло по соседству перед уходом Дебры. Она подумала о своем сыне. И все это было тошнотворно логично. Она родила этого ребенка. Она его вырастила и он сделал что-то ужасное. Она с ужасающей ясностью увидела, как сама повлияла на то, кем он стал. «Мне очень жаль», — снова и снова повторяла Зел, обращаясь к Дженси. «Что я могу сделать?» Заламывая руки, она расхаживала по кухне. Джон и Ланс разговаривали в кабинете. Их голоса казались тихими и серьезными, как раскаты грома. Кейли старалась держаться подальше от взрослых, что, вероятно, была хорошей идеей. Она не сделала ничего плохого намеренно. Но ее любопытство открыло шкатулку Пандоры, и Зэл даже не знала пока, как поговорить с ней об этом. Ланс и Дженси ушли, забрав с собой обувную коробку. Зелл вошла в кабинет мужа и села у стола. Ее била зноб, и она обхватила себя руками. Она лениво гадала, где сейчас Кейли, уговаривая себя, что с девочкой, вероятно, всё в порядке. Теперь её заботил собственный ребёнок. Проводив Дженси и Ланса, вернулся Джон. В руке он держал ключи. «Я сейчас поеду к Таю», — сказал он. «Надо с ним поговорить. Дать ему понять, во что всё выльется». Зелс с несчастным видом кивнула. «Хочешь, я поеду с тобой?» «Нет», — ответил Джон, позвякивая ключами. «Думаю, нам нужно поговорить как мужчина с мужчиной». Он опустил глаза, и Зел воздержалась от упоминания о том, что когда-то умоляла его сделать именно это. «Я останусь с ним, пока не приедет полиция», — добавил Джон, все еще глядя в пол. Они вместе выбирали паркет много лет назад, когда решили отказаться от коврового покрытия в пользу половиц. Посещали шоу-румы, просматривали образцы, обсуждали различные варианты цвета цены. Тогда это казалось таким важным. Теперь они едва замечали паркет. Они просто ходили по нему. «Значит, они собираются заявить на него в полицию?» Джон кивнул. Ланс обеспокоен тем, что Тай мог видеть Дженси сегодня у его дома. И может вернуться к прежним замашкам. Он считает лучше всего подключить власти, просто чтобы избежать проблем. Если он будет знать, что за ним следят, вероятность, что он попытается что-то выкинуть, будет гораздо меньше. Зел кивнула. «Понимаю. Я просто...» Она встретилась с Джоном взглядом. «Я просто ненавижу это». Он подошел к ней. За каких-то несколько широких шагов пересек комнату. Взяв ее за руку, он притянул ее к себе. Зел уткнулась лицом ему в шею и позволила его рукам успокаивающе поглаживать ее. Джон позаботится о ней. Он позаботится о них всех. Она знала это, когда выходила за него замуж, и знала теперь. «С ним все будет хорошо. Со всеми нами». Она кивнула, зная, что он почувствует, как двигается ее голова. — Позаботься о Кейли, — сказал он. — Держу пари, она немного расстроена из-за того, что произошло. Она, наверное, думает, что это ее вина в том, что нашла коробку. Зел отстранилась и посмотрела на мужа. — Вроде того, — ответила она, удивляясь собственным жестоким словам. Она не могла винить Кейли за то, что та была нормальным ребенком. Нормальные дети лезут повсюду, когда им скучно. Даже некоторые взрослые лезут не в свое дело, когда им нечем заняться. Джон приложил палец к ее губам. Ей не обязательно это слышать. Ей нужно услышать, что она всем помогла. Она нашла кое-что очень важное. То, что мы все должны были увидеть. Он внимательно посмотрел на жену. «Потому что нам это было нужно. Нужно было увидеть». Она подумала обо всем, что они так долго отказывали замечать. Джон прав. Им просто необходимо многое увидеть».